Глава сорок Алекс пропустила два грузовика, потом третий. С того места, где она припарковалась, отлично видно все маневры огромных фургонов, сменяющих друг друга перед погрузочной платформой. На ней громоздились какие-то поддоны, груды почти с дом высотой. Прошлой ночью Алекс уже побывала здесь. Она влезла на стену, что оказалось нелегко. Для этого пришлось встать на крышу машины. И если бы ее задержали... Это сначала бы конец ее истории. Но нет, ей удалось остаться незамеченной на гребне стены в течение нескольких минут. Под лобовым стеклом каждого грузовика виднелась табличка с трафаретной надписью, номер маршрута и пункт назначения. Все они ехали в Германию. Кёльн, Франкфурт, Ганновер, Бремен, Дортмунд. Ей нужен был тот, что направлялся в Мюнхен. Она запомнила его номерные знаки и номер маршрута, но и он сам по себе был приметный. Вверху, на лобовом стекле, там, где оно уже смыкалось с крышей, виднились огромные буквы «Бобби». Алекс поспешно спрыгнула со стены, заслышав сторожевую собаку, учуявшую наконец, ее присутствие. Полчаса назад она увидела, как шофер поднимается в кабину, втаскивает туда свои вещи, забирает документы. Это был высокий, тощий человек, лет 50, в синем комбинезоне, очень коротко подстриженный, с густыми усами, напоминающими две мини-швабры. На его внешность интересовала Алекс меньше всего. Главное, чтобы он взял ее с собой. Она немного подремала в своей машине, дожидаясь, когда откроются ворота. Это произошло в четыре утра. Некоторое оживление началось спустя полчаса, и затем уже не прекращалось. Алекс пристально наблюдал за воротами. Стоило ей упустить свою цель, и весь план пошел бы на смарку. И что тогда ей оставалось бы дожидаться прихода полиции, сидя в номере отеля? Около шести утра тот тип приблизился к своему грузовику, мотор которого медленно вращался последние четверть часа, и в последний раз проверил все сопроводительные документы. Алекс наблюдала, как он перешучивается с погрузчиком и двумя другими шоферами. Наконец он поднялся в кабину. Этот момент она выбрала для того, чтобы выйти из машины. Обойдя ее, она открыла багажник, взяла оттуда рюкзак и, не опуская крышку багажника, из-за нее еще раз взглянула на выезд, чтобы убедиться, что другой грузовик не опередит тот, который ей нужен. Увидев, что все в порядке, она бегом бросилась к нему. «Я никогда не занимаюсь автостопом на трассе. Очень опасно». Бобби кивнул, сам он, очевидно, не опасался случайных попутчиков, но по достоинству оценил такую предусмотрительность — дождаться дальнобольной фуры у погрузочной станции, вместо того, чтобы торчать на обочине шоссе, подняв большой палец. «А здесь всегда полно грузовиков. Хоть один подходящий да найдется», — добавила она. Он все больше восхищался сообразительностью Алекс. То есть нет, конечно, не Алекс, для него она Хлоя. Я Робер, сказал он, протягивая ей руку через пассажирское сиденье. Но ну, все зовут меня Боби, добавил он, указывая на самоклеющуюся надпись на лобовом стекле. Однако сам факт автостопа его слегка удивил. Авиабилеты всегда не очень дорогие. В интернете можно найти всего за 40 евро. Я могу понять, если время поджимает, но если нет... Я предпочитаю экономить деньги на дорогу, чтобы тратить их только на месте. И потом, когда путешествуешь сам по себе, бывают интересные встречи. Правда же? Этот тип казался простодушным и отзывчивым. Он сразу согласился подвести ее, когда она объявилась у его кабины. Олег внимательно ожидал ответа впрочем, интересовал ее не столько сам ответ, сколько его тональность. Больше всего она опасалась похотливых взглядов. Ей совсем не улыбалось целыми часами отклонять заигрывание Дон Жуана-дальнобойщика. Над лобовым стеклом Бобби покачивалась фигурка Мадонны, а на приборной доске стояло устройство, показывающее нечто вроде слайд-шоу. Одна за другой на экране появлялись фотографии, словно перелистываемые страницы книг. Шоу было закольцовано. За последние фотографии вновь возникал первый снимок. Он купил эту штуковину в Мюнхене за 30 евро. Говоря о вещах, Бобби часто упоминал об их цене, и не только для того, чтобы похвастаться, сколько для того, чтобы быть точным в своих объяснениях. А объяснять он любил. Он почти полчаса рассказывал про это устройство, а заодно и про то, что было на фотографиях, про свою семью, дом, собаку, особенно про троих своих детей. «Два мальчика и девочка. Гийом, Роман и Марион. Девять лет, семь лет и четыре года». И снова эти уточнения. Но, по крайней мере, он не рассказывал скользкие анекдоты. Спасибо и на этом. «Хотя, по правде говоря, чужие дела — это ведь никому особо не интересно?» — улыбаясь, спросил он. Хм, «Ну, почему же?» — возразила Алекс. «Мне, например, интересно. Просто вы хорошо воспитаны». День обещал быть солнечным. Кабина... Грузовика оказалась невероятно удобной. «Если захотите поспать, нет проблем», — сказал Бобби. И указал большим пальцем за спину. Там стояла кушетка. мне спать особо некогда, но вы...» Алекс, согласилась и действительно поспала час с небольшим. «Где мы сейчас?» — спросила она, проснувшись и снова перебираясь на сиденье. «Что, уже поспали? Могли бы больше. Мы проехали Сен-Мену». Алекс изобразила восхищение тем, что они так быстро едут. Сон не пошел ей на пользу. Мало того, что он еще усилил ее обычное тревожное состояние, он принес с собой опустошение и отчаяние. Эта поездка в сторону границы причиняла ей боль. Это было начало бегства, начало конца. Когда разговор снова угас, настал черед радио, музыкальных и новостных программ. Алекс внимательно слушал криминальную хронику, которая обязательно входила в каждый выпуск, тогда как Бобби в такие моменты предпочитал отвлечься на чашечку кофе. Эта работа так отупляет, вы себе даже не представляете. У него был с собой термос, кофе и кое-что из съестного, все как обычно у дальнобойщиков. Но для того, чтобы перекусить, ему приходилось останавливаться. Во время каждой такой остановки Алекс сидела как на иголках. Она делала вид, что дремлет, Но внутри у нее все переворачивалось, на дороге слишком мало людей, и, соответственно, слишком велик риск быть замеченной. На автозаправках было полегче, она даже выбиралась из кабины, чтобы немного размяться и сходить за кофе для Бобби. Они уже стали добрыми знакомыми. Именно за совместным распитием кофе он и поинтересовался целью ее путешествия в слегка завуалированной форме. «Вы студентка?» но сам он, кажется, не очень верил в такую возможность. Это и понятно. Выглядит она молодо, но ей уже тридцатник, да и вообще не похоже на студентку. Нет, я медсестра. Хочу попытаться найти работу в Германии. А почему в Германии, если не секрет? Потому что я не говорю по-немецки, ответила Алекс совсем простодушным, на какой была способна. Роберт засмеялся, но она сомневалась, что он ее понял. Тогда вы с таким же успехом могли бы поехать и в Китай. Разве что вы говорите по-китайски. Вы говорите по-китайски? Нет. Вообще-то у меня друг живет в Мюнхене. А, а а Он сделал понимающий вид опять. Его огромные усы заходили вверх-вниз, когда он многозначительно покачал головой. А чем он занимается, ваш друг? Он программист. Немец. Алекс скивнула. Она не знала, куда он клонит, и едва успевала соображать, что лучше ответить. Это ей не нравилось». «А ваша жена работает?» — в свою очередь спросила она. Бобби бросил скомканный картонный стаканчик в мусорную корзину. Вопрос о жене не оскорбил его, скорее расстроил. Они снова ехали. Диапарама вновь показывала в ряду прочих фотографий его жены, ей около сорока. У нее жидковатые прямые волосы и болезненный вид. «У нее рассеянный склероз» ответил он, и при этом она сидит с детьми, вы представляете? Так что все в руках, провидение. С этими словами он указал на фигурку святой девы, раскачивающуюся под зеркальцем. Думаете, она вам поможет? Алекс не хотел задавать этот вопрос. Слова вырвались непроизвольно. Он повернулся к ней. Его лицо не выразило ни обиды ни удивления Он просто произнес таким тоном, словно это было что-то само собой разумеющееся. Награда за искупление вины, прощение. Вы так не думаете? Алекс не совсем хорошо поняла, что он имеет в виду. Религия — такая вещь. Она только что заметила, что на обратной стороне лобового стекла, со стороны кабины, была еще одна самоклеющаяся надпись. Он придет снова. Готовы ли вы к этому? Вы не верите в Бога, — сказал Бобби, улыбаясь. Это сразу видно. Это был не упрек, просто констатация факта. «Вот я, например, если бы у меня не было веры», — начал он. «Бог устроил вас в этой жизни не лучшим образом», — заметила Алекс, «но зато создал вас не злопамятным». Бобби сделал такой жест, словно хотел сказать «да, я знаю, и за это я ему благодарен». «Бог нас испытывает», — добавил он. «Да», — согласилась Алекс, — «с этим не поспоришь». Разговор угас сам собой, оба смотрели на дорогу. Через какое-то время Бобби сказал, что ему нужно поспать. Впереди виднелась автозаправка, огромная, как целый город. «Я обычно здесь останавливаюсь, чтобы часок покемарить», — объяснил он. Отсюда было двадцать километров до метса. Бобби вышел из кабины, чтобы размяться и подышать. Он не курил. Алекс наблюдал, как он прохаживается туда-сюда, ритмично взмахивая руками. Она машинально подумала. Это потому, что он знает, что она на него смотрит. Вряд ли бы он стал это делать, если бы был один. Затем он снова поднялся в кабину. «Позвольте, на этот раз я лягу на кушетку», — сказал он. «И не волнуйтесь, мой будильник всегда при мне». И постучал по лбу. «Я пока немножко прогуляюсь», — сказал Алекс. «Мне нужно позвонить». Он был настолько галантен, что даже сказал. «Передайте вашему другу от меня привет». После чего задернул ширму перед кушеткой. Алекс шла по парковке мимо бесчисленных грузовиков. Ей понадобилось немного пройтись, чтобы успокоиться. Но чем дальше, тем тяжелее становилось у нее на сердце. «Это из-за того, что сейчас ночь», — говорила она себе, прекрасно понимая, что дело в другом, причина в этой поездке. Само ее присутствие на автостраде на этой дороге в один конец свидетельствовало о том, как далеко все зашло и как скоро все кончится. Она старалась не поддавать виду, даже наедине с собой, но все же ей было страшно. Конец должен был наступить уже завтра, и это ее пугало. Она заплакала, тихо стараясь не всхлипывать, скрестив руки на груди, стоя между рядами огромных грузовиков, напоминающих огромных спящих насекомых. «Жизнь всегда настигает нас. С этим ничего не поделать, этого не избежать никогда». Она повторяла про себя эти слова, схлипывая и шмыгая носом, стараясь дышать поглубже, чтобы уменьшить давление в груди, ослабить эту тяжесть на своем усталом сердце. Но ей это никак не удавалось. Оставить все это позади, повторяла она, пытаясь придать себе мужество. О дальнейшем она не задумывалась. Просто все будет очищено. Для этого она здесь, на пустой автостраде, потому что готовится оставить все это позади. При мысли об этом ей немного полегчало. Она снова тронулась с места, прохладный ночной воздух бодрил и успокаивал одновременно. Еще несколько глубоких вдохов, и она взяла себя в руки. В небе пролетел самолет. Его огни образовали мерцающий треугольный контур. Какое-то время Алекс смотрела, как он пересекает небо. Отсюда с земли казалось, что очень медленно. Наконец он мигнул в последний раз и исчез. Самолеты часто наводят на философские размышления. Автозаправочная станция представляла собой ничто вроде эстакады, на конечных стенах которой располагались десятки закусочных, газетных киосков, магазинчиков и бутиков всех мастей. По другой стороне эстакады тянулось шоссе в обратном направлении на Париж. Алекс поднялась в кабину грузовика и осторожно закрыла дверцу, чтобы не разбудить Боби. Он все же услышал ее и на несколько секунд очнулся, но почти сразу снова погрузился в сон. Алекс вновь услышала глубокие размеренные вдохи, каждый из которых заканчивался слабым всхрапыванием. Алекс подтянула поближе свой рюкзак, надела куртку, убедилась, что ничего не забыла, не выронила случайно из карманов. «Нет, все в порядке, все хорошо». Она встала коленями на сиденье, перегнулась через спинку кресла и осторожно отодвинула ширму, за которой стояла кушетка. «Бобе!» — тихо посвала она. Она не хотела обудить его резко, но осторожно тоже не получилось. Он спал слишком глубоким сном. Алекс повернулась, открыла бардачок. Пусто. Снова закрыла. Пошарила под своим сиденьем. «Ничего». Под водительским сиденьем она нашла плотную пластиковую сумку с инструментами и притянула ее к себе. «Бобби!» — позвала она, снова повернувшись к нему. На сей раз ее попытка увенчалась успехом. «Что?» — откликнулся он чисто рефлекторно, еще не вынарнув окончательно из глубин сна. «Что ж, тем хуже». Алекс схватила отвертку, словно кинжал и коротким резким движением выгнала ее в правый глаз Бобби. Удар оказался на удивление точным, но еще бы, она же медсестра. А поскольку она еще и сильная, отвертка вонзилась в голову чуть ли не по самую рукоятку. Можно даже вообразить, что она дошла до самого мозга. Разумеется, это не так, но все же она погрузилась достаточно глубоко, чтобы лишить Бобби всякой возможности к сопротивлению. Сейчас он тщетно пытался приподняться, а его ноги судорожно подергивались. Он вопил. Алекс схватила вторую отвертку и вонзила ему в горло. Тоже очень точный удар. Хотя для него не понадобилось такого умения, как для первого. На сей раз у нее было время прицелиться. Отвертка вонзилась в шею как раз под Адамовым яблоком, а вопль перешел в громкий хрип. Алекс слегка склонила голову и нахмурилась, словно говоря, «Я не понимаю ничего из того, что бормочет этот тип». При этом она не забывала вовремя уклоняться от рук Бобби, которыми он размахивал во все стороны. Каждая из них могла запросто свалить быка. Постепенно он начал все сильнее задыхаться, несмотря на всю хаотичность происходящего. Алекс четко придерживалась своего плана. Она выдернула отвертку, из глаза Бобби предусмотрительно отстранилась и вонзила ему в шею. Наси раз сбоку. Из этой раны фонтаном хлынула кровь. Алекса отодвинулась подальше и занялась содержимым своего рюкзака. Пару раз она рассеянно оборачивалась, словно спрашивая «Да, да, Бобби, что вы хотите, чтобы я для вас сделала?» Когда она снова приблизилась к нему, он был уже полумертв. Его даже не понадобилось связывать, его мускулы одеревенели, у него начиналась предсмертная агония. Самым трудным оказалось открыть ему рот. Если бы не молоток, оказавшийся в сумке среди других инструментов, на это вполне мог уйти целый день. Но молоток, к счастью, нашелся. Да чего же полезны все эти хозяйственные штуки в самом деле? После того, как Алекс выбила Боби несколько передних зубов, верхних и нижних, она, наконец, смогла засунуть в образовавшуюся дыру горлышко бутылки с кислотой. Трудно понять, что чувствует этот тип. Он в таком состоянии, что узнать у него об этом вряд ли получится. Кислота лилась в рот, затем проникала в горло. Да, теперь никто не узнает о его предсмертных о ощущениях. А, впрочем, это и не важно. Как сказал кто-то, только намерение идет в счет. Ей понадобилось немного времени, чтобы собрать вещи, и вот она уже готова. Прощальный взгляд на Бобби, отправившегося благодарить Господа за все его милости. Но и видок этого типа. Вытянувшийся на спине, сторчащий из глаза отверткой, он напоминал поверженного циклопа. Сквозь рану в шее из тела уже вытекла как минимум половина крови, лицо побелело, как бумага. По крайней мере, верхняя часть лица, потому что нижняя, так же, как и шея, напоминала пузырящуюся лаву. Яркалая кровь залила всю кушетку. Когда кровь засохнет, зрелище будет отвратительное. Невозможно убить человека таким образом и не запачкаться. Кровь шейной вены всегда хлещет, как из ведра. Олег спорылась в рюкзаке, нашла чистую майку, переоделась. Оставшуюся в пластиковой бутылке минеральной водой, она вымыла руки, вытерла их грязной майкой и засунула ее под сиденье. После чего, надев рюкзак, она пересекла эстакаду и сошла с нее на той стороне, где проходила дорога в Париж. На сей раз, поскольку медлить было нельзя, она выбрала на парковке возле автосервиса «Машина у модели с номерами департамента ОДСН». Алекс не разбиралась в марках машин. Она поняла только, что это может ехать очень быстро. Водительница оказалась молодой, не старше 30, брюнеткой, стройной, элегантной. От нее буквально пахло деньгами. Даже можно сказать, шибало да неприличие. Когда Алекс попросил ее подвезти, женщина тут же согласилась. Улыбаясь, источая доброжелательность, все прошло как по маслу. Алекс забросила свой рюкзак на заднее сиденье и села сама. Женщина включила зажигание. «Ну что, путь? Алекс улыбнулась и протянула ей руку. «Я — Алекс».